Михаил Ширинян, сын дочери старостины Елены Николаевны, состоявшийся человек, финансовый директор Московского рекламного агентства. В середине 80-х работал у великого деда в «Спартаке». В первой половине 90-х занимался организацией зарубежных поездок клуба и знал, что в нем происходит. «Какими были отношения между Николаем Петровичем и Романцевым?» спросил я Шириняна. «Первые годы очень хорошими». Романцев относился к деду с большим уважением и следовал во всем его советам. В середине 90-х, когда дед стал сдавать физически, влияние Романцева в клубе значительно возросло, но по большому счету отношение Николая Петровича к нему осталось прежним. Он не считал, что ошибся с ним. Как Николай Петрович отнесся к вынужденной отставке Юрия Шляпина после собрания игроков в июне 1993 года и к вступлению Романцева еще и на президентскую должность. Это был как раз один из неприятных моментов. Отставка Шляпина стала для деда неожиданностью. Все сделали без его ведома, и он был против. Абсолютно точно знаю, что игроки собрались и потребовали ухода прежнего президента по инициативе Романцева. Повлиять на ситуацию дед уже не мог, как и на появление в «Спартаке» Григория Есауленко, которого привел Романцев. Вот мы и подобрались к моменту, который стал ключевым в истории «Спартака» 90-х. К объединению Романцевым в собственном лице постов главного тренера и президента клуба. Позже выяснится, что и главным акционером тоже стал он. Позиция, о которой можно только мечтать. Сам себя не уволишь, за место свое дрожать не нужно. Ты в клубе царь и бог». Из-за бесконтрольности его власти и клуб, и сам этот человек в какой-то момент начали деградировать. После отставки Шляпина момент в Спартаке стал тревожный. Возглавить клуб рвались люди с самых разных мастей. Тогда и состоялся один из немногих, увы, 71 год разницы в возрасте, моих разговоров для печати с Николаем Старостиным. Патриарх, сказав, что считает поведение игроков в отношении Шляпина некорректным, На вопросы его преемники ответил. Одно могу сказать точно: мы тщательно изучим биографии каждого по части их принадлежности Спартаку, преданности ему. Мы должны быть стопроцентно уверены, что этот человек не поставит личные интересы выше клубных, что он не развалит Спартак. Старостину вторил еще один великий ветеран, капитан команды пятидесятых-шестидесятых Игорь Нетта. Надо проследить, чтобы на этот пост не пролезли разного рода великие комбинаторы. Пост президента тогда неожиданно для всех, кроме старости, на которой, по словам его внука Шириняна, после отставки Шляпина предложил такое развитие событий, достался Романцеву, чья принадлежность к «Спартаку» вопросов не вызывала. Кто знал, что в рукаве главного тренера такие сомнительные фигуры, как Ясауленко?» Поначалу новое назначение Романцева было представлено как кратковременная мера с целью сохранить состав к первой в истории «Спартака» Лиги чемпионов. Но в нашей стране нет ничего более постоянного, чем временное. Шли годы, старели и уходили Старостин и Нетта. Резко ослабела могучая прежде «Спартаковская» общность, что и позволило тренеру стать в клубе сначала монархом конституционным, а затем абсолютным. Можно выразиться и так, как Червиченко, маленьким олицетворением Бога на земле. В последние 2-3 года жизни Николая Петровича у него не было возможности присутствовать на предматчевых установках, чего прежде и представить было невозможно. Это было ритуалом на протяжении многих десятилетий, и к тому же он блистательно умел одной фразой, одной историей настроить команду на игру. «Что случилось?» Конечно, Старостин состарился. Но не только. Романцев не запретил, конечно, но, скажем так, не рекомендовал. Он уже не мог выносить, чтобы чье-то влияние на Спартак было выше, чем его. Общее возмущение по этому поводу в спартаковских кругах трудно забыть даже более чем десяток лет спустя. На похоронах Старостина в феврале 1996 Романцев, естественно, был, но остальной Спартак днем ранее улетел на предсезонный сбор, И многие ветераны недоумевали. Неужели невозможно было поменять билеты, чтобы футболисты смогли проститься с великим человеком, который посвятил их команде всю жизнь? В завершение темы Николая Старостина цитата из его книги «Футбол сквозь годы», изданной в 1989 году. Вот оно, документальное свидетельство, что именно завещал Спартаку его основатель. «Считаю опасным заблуждением, что старшим тренером позволено единоличное руководство всей жизнью команды. Не в том беда, что внимание тренера рассеивается. Беда в том, что такой метод руководства выливается в галтелое диктаторство. Команда мастеров слишком сложный, капризный механизм, чтобы зависеть от воли одного лица. Бесконтрольность – самая благоприятная среда для ошибок, перехлёстов, даже злоупотреблений. А разве все это не совмещение романцевым постов главного тренера и президента клуба? А вот о чем говорил Николай Озеров в своем открытом письме в «Известиях», опубликованном, кстати, за месяц до смерти старости на зимой 1996 -го. Впечатляющие победы московского Спартака в прошедшем сезоне на международной арене закрыли многим глаза на ту тревожную ситуацию, которая постепенно начала уводить главного тренера со спартаковского курса. Футбольный клуб с каждым днем становился все более чужим для тех, кто создавал его славу. А главный тренер Романцев стал единоличным хозяином, вершителем судеб, угодных и неугодных ему людей. В последнее время он стал бестактный, безапелляционно вести себя с журналистами, руководителями нашего футбола, ветеранами и соперниками. Обстановка в клубе ужасающая. Это не мое мнение, об этом говорит вся футбольная Москва. Я не снимаю с себя вины за происходящее, хотя со своей стороны неоднократно делал попытки укрепить контакты между клубом и обществом. Ветераны, гордость Спартака, олимпийские чемпионы никому не нужны. Их не знают ни по фамилии, ни в лицо. Правление клуба в течение полутора лет практически не собиралось. Причем члены правления не знают, где, когда и за сколько продаются футболисты, как расходуются заработанные клубом деньги. А проверить это в нынешних условиях практически невозможно. Спрашиваю нынешнюю главу общества «Спартака» Анну Алешину. После публикации письма Узерова что-нибудь изменилось? Думаю, да. Именно тогда группе знаменитых ветеранов футбольного «Спартака» была назначена пожизненная материальная помощь. Отношения стали мягче, футбольный клуб начал помогать деньгами проведению чествований и юбилеев, Уверены, если бы письма Николая Николаевича не было, клуб и общество отдалялись бы друг от друга с каждым годом. А так на какое-то время этот процесс был приостановлен. Что называется в тему? Рассказ прославленного спартаковца Владимира Маслаченко о звонке ему Романцева тогда же, году в 1996. Посвящен он был тому, что бывший голкипер Спартака и будущий обладатель премии ТЭФИ, признанный лучшим спортивным телекомментатором, рассуждал об усилении роли общественности в жизни Спартака, на что Романцев возразил, мол, при чем здесь общественность, если я хозяин? После отставки Шляпина и ослабления позиций, а затем и смерти Старостина, были созданы все условия, чтобы Романцев все-таки поставил личные интересы выше клубных, и никто ему был не в состоянии помешать. Иначе не был бы нарушен один из заветов патриарха о спартаковском рентгене кандидатов в президенты. Что бы ни сподвигло Романцева на продажу клуба Червяченко, сетовать на утрату народной команды он право не имеет. И еще немножко об интеллигенции. В какой-то момент к Романцеву, прежде уважаемому и даже любимому, культурная элита страны начнет относиться с плохо скрываемой иронией. Вот фрагмент из моего разговора в конце 2002 года с народным артистом СССР Олегом Табаковым, блестяще знающим футбол, болеющим за «Спартак» и обладающим даром рассуждать об игре тонко и не зашоренно Спрашиваю Олега Павловича, с Олегом Романцевым знакомы? Всегда кланяюсь ему, когда вижу. Не думаю, что он меня знает, но сам всегда кланяюсь. Умножьте эти слова на фирменную с хитринкой интонацию кота Матроскина и представьте, как это звучало.